Глава 27. В том году я должен был закончить юридический, и главное, подходило к концу мое обучение в школе высшей военной подготовки, занятия в которой проводились дважды в неделю в местечке ля нуар в Монруже. Один из моих рассказов был переведен и опубликован в Америке. Я получил баснословную сумму — сто пятьдесят долларов, которая позволила мне ненадолго съездить в Швецию в погоне за Бригиттой, которую я нашел уже замужем. Я попробовал договориться с ее мужем, но этот тип был неумолим. В конце концов, чувствуя, что я становлюсь обузой, Бригитта отправила меня к своей матери на маленький остров, расположенный на самом севере стокгольмского архипелага, ландшафт которого напоминал шведские легенды. И пока я бродил там под соснами, неверная упивалась греховной любовью со своим мужем. Чтобы успокоить меня, мать Бригитта ежедневно по часу заставляла меня принимать ледяные ванны в Балтийском море и неумолимо ждала на берегу с часами в руке. В то время как все мои органы цепенели от холода, душа мало-помалу оставляла меня, и я коченел, стоя в воде, угрюмый и несчастный. Как-то раз, растянувшись на скале в надежде, что солнце растопит, наконец, мою кровь в жилах, я увидел, как самолет со свастикой пересек небо. Это была моя первая встреча с врагом. Я не очень-то обращал внимание на события, происходящие в Европе. Вовсе не потому, что был занят исключительно собой, а, наверное, потому, что был воспитан и окружен женской любовью и не способен испытывать постоянную ненависть. Мне не хватало главного, чтобы понять Гитлера. К тому же Франция никак не реагировала на его истерические угрозы, и это ничуть не волновало меня, оказалось свидетельством невозмутимой и уверенной в себе силы. Я верил во французскую армию и в ее доблестных военачальников. Еще задолго до того, как генштаб воздвиг укрепления на нашей границе, Мать окружила меня линией Мажено, состоящей из спокойной уверенности и романтических представлений, которые не могли поколебать никакие сомнения и тревоги. Так, например, уже будучи в лицее в Ницце, я впервые узнала о поражении, которое нам нанесли немцы в 1870 году. Мать предпочла не говорить мне об этом. Добавлю, что даже в самые безумные минуты своей жизни мне трудно было дойти до той степени глупости, чтобы спокойно принять войну и примириться с ее возможностью. Когда надо, я могу стать дураком, но при этом я не дохожу до тех блистательных вершин, глядя с которых бойня может показаться приемлемым выходом. Я всегда рассматривал смерть как горестный феномен, и навязывать ее кому-то противоречит моей природе. Я должен себя насиловать. Конечно, мне приходилось убивать людей, подчиняясь единодушному убеждению и священному моменту, но всегда неохотно, без истинного вдохновения. Ни одна идея не кажется мне до конца справедливой. Ни к одной не лежит моя душа. Я не идеалист, когда нужно убивать себе подобных. Я не умею приправлять это соусом, Не могу запеть гимн священной ненависти. и убиваю беспрекрас, глупо, так как другого выхода нет. Тому виной мой эгоцентризм. Он настолько силен, что я немедленно узнаю себя во всех страждущих, и у меня начинают ныть их раны. Это касается не только людей, но распространяется и на животных, и даже на растения. Неимоверное число людей может присутствовать на кориде и, не дрогнув, вглядеть на раненого и окровавленного быка. Но только не я. Я тот самый бык. Мне всегда немного больно, когда рубят деревья, охотятся на лося, зайца или слона. И, напротив, я остаюсь совершенно безразличным при мысли, что режут цыпленка. Мне трудно вообразить себя цыпленком. Накануне Мюнхенского соглашения много говорили о войне, и в письмах моей матери, доходивших в мою сентиментальную ссылку, в Бьорко, уже чувствовались ее тревожные отголоски. В одном из таких писем, написанном энергичным почерком и крупными буквами с наклоном вправо, которая, казалось, вот-вот бросится на врага, она просто заявляла, что Франция победит, потому что это Франция я до сих пор считаю, что никто более верно не предсказал наше поражение в 1940-м и лучше не сформулировал нашу неподготовленность. Я всегда старался понять, откуда и как возникла эта любовь старой русской дамы к моей стране. Мне так никогда и не удалось найти этому достойное объяснение. Конечно, моя мать находилась под воздействием идей, ценностей и буржуазных взглядов, которые господствовали до 1900 года, когда Франция представлялась идеалом. Быть может, причина крылась в каком-то эмоциональном шоке, полученном в молодости во время двух ее путешествий в Париж, и я, всю жизнь испытывавший большую симпатию к Швеции, не удивляюсь этому». Я всегда был склонен искать за великими лозунгами некий интимный порыв и в бурных симфониях различать нежный и едва уловимый голос флейты. И, наконец, остается самое простое и правдоподобное объяснение. Моя мать любила Францию без всякого повода, как всегда бывает, когда действительно любишь. Во всяком случае, можете себе представить, что в такой психологической обстановке значили нашивки младшего лейтенанта ВВС, которым вскоре предстояло украсить мои рукава. Я активно взялся за дело. Хотя я с большим трудом получил степень лиценциата права, в школу высшей военной подготовки я был зачислен четвертым от всего Парижского округа. Патриотизм моей матери подогреваемый моими предстоящими успехами на военном поприще, принял в то время неожиданный оборот. В самом деле именно к этому времени относится план моего несостоявшегося покушения на Гитлера. Газеты умолчали об этом. Я не спас Францию и весь мир и тем самым упустил случай, который, вероятно, уже никогда больше не представится. Это произошло в 1938 году, сразу же после моего возвращения из Швеции. Утратив всякую надежду вернуть то, что по праву принадлежит мне, разочарованный и полный отвращения к мужу Бригитты, напрочь лишенному обходительности, сраженный тем, что мне предпочли другого после всего того, что обещала мне моя мать. И, решив никогда больше, никогда ничего не делать ради женщины, я вернулся в Ниццу, чтобы залезать раны и провести дома оставшиеся недели до зачисления в ВВС. Я взял на вокзале такси, и как только оно свернуло с бульвара Гамбита на улицу Данте, еще издали увидел мать, стоявшую в садике перед отелем, и, как всегда, нежно и иронично улыбавшуюся мне. Однако мама встретила меня очень странно. Конечно, я ожидал счастливых слез, нескончаемых объятий и одновременно взволнованного и радостного сопения, но никак не этих рыданий, отчаянных взглядов, напоминавших прощание. С минуту она, вздрагивая, плакала в моих объятиях, изредка отстраняясь от меня, чтобы лучше видеть мое лицо, потом в выступлении снова бросалась ко мне. Меня охватило беспокойство. Я с тревогой спросил, как она себя чувствует. Не волнуйся, все хорошо. Дела тоже идут хорошо. Да, все хорошо. После чего новый приступ слез и сдерживаемых рыданий. Наконец она успокоилась и, схватив меня за руку с таинственным видом, потащила в пустой ресторан. Мы уселись в уголке за нашим столиком, и там она поведала мне о своем плане относительно меня. Все очень просто. Я должен ехать в Берлин, чтобы убить Гитлера и тем самым спасти Францию, Азадо и весь мир. Она все предусмотрела, включая и мое спасение, так как если предположить, что меня арестуют, хотя она прекрасно знает, что я способен убить Гитлера, не давшись им в руки, но даже если предположить, что меня арестуют, то совершенно очевидно, что великие державы Франция, Англия и Америка предъявят ультиматум, требуя моего освобождения. Признаться, я с минуту колебался. Я сражался на многих фронтах, Переменил с десяток разных и нередко малоприятных профессий И выкладывался до конца, как на бумаге, так и в жизни Идея немедленно ехать в Берлин, разумеется, в третьем классе Чтобы убить Гитлера в самый разгар лета С сопутствующими этому нервозностью, усталостью и приготовлениями Абсолютно не улыбалась мне Мне хотелось побыть немножко на берегу Средиземного моря. Я всегда тяжело переносил разлуку с ним. Я предпочел бы перенести убийство фюрера на начало октября. Я без энтузиазма представил себе бессонную ночь в жестком битком набитом в вагоне, не говоря уже о томительных часах, которые придется, позевывая, провести на улицах Берлина, дожидаясь, когда Гитлер соблаговолит появиться. Короче, я не проявил энтузиазма. Но, однако, и речи быть не могло, чтобы уклониться. Итак, я взялся за приготовление. Я неплохо стрелял из пистолета. И, несмотря на отсутствие практики в последнее время, подготовка, полученная в школе лейтенанта Свердловского, еще позволяла мне блистать в тирах во время ярмарок. Я спустился в подвал, взял свой пистолет, хранившийся в фамильном кофре, и отправился за билетом. Мне стало несколько легче, когда я из газет узнал, что Гитлер отдыхает в Берхтесгадене, так как в разгар июльской жары я предпочитал скорее дышать горным воздухом баварских Альп, чем городским. Я также привел в порядок свои рукописи. Несмотря на оптимизм матери, я вовсе не был уверен, что выйду из этого живым. Написал несколько писем, смазал свой парабеллум и одолжил у друга, который был поплотнее меня, куртку, чтобы незаметно спрятать под ней оружие. Мое крайнее раздражение и дурное расположение духа усиливались еще и тем, что лето выдалось удивительно теплое, и после стольких месяцев разлуки Средиземное море еще никогда не казалось мне столь привлекательным. А пляж Гранд-Блё как нарочно был полон знакомых шведок с передовыми идеями. Все это время мать ни на шаг не отходила от меня. Ее взгляд, полный гордости и восхищения, сопровождал меня повсюду. Купив билет на поезд, я был приятно удивлен, что немецкие железные дороги в связи с летними каникулами делают скидку на 30% за двое суток до отъезда я предусмотрительно сократил свой суточный рацион соленых огурцов чтобы избежать расстройства желудка которое могло бы быть неверно истолковано моей матерью и наконец накануне великого дня я пошел в последний раз искупаться в гранд Блю и с волнением смотрел на свою последнюю шведку вернувшись с пляжа я нашел свою великую драматическую актрису в салоне в бессилии сидящей в кресле Как только она увидела меня, ее губы скорчились в детскую гримасу. Она заломила руки, и прежде чем я успел сделать какой-либо жест, она была уже на коленях, рыдая в три ручья. «Умоляю тебя, не делай этого! Откажись от своего героического плана! Сделай это ради своей старой матери! Они не имеют права требовать этого от единственного сына!» «Я столько боролась, чтобы вырастить тебя, сделать из тебя человека, а теперь, о, Боже мой!» Она стояла с огромными от страха глазами, со взволнованным лицом прижав руки к груди. «Я не удивился. У меня давно уже выработался иммунитет. Я хорошо ее знал и глубоко понимал. Я взял ее за руку, но за билет уже уплачено», — сказал я. Отчаянная решимость смахнула с ее лица последние следы страха. «Они вернут мне деньги!» — провозгласила она, схватив свою трость. Я нисколько в этом не сомневался. Итак, так я не убил Гитлера. Как видите, довольно было пустяка.